«Не буду мешать. Продолжайте искать нарушителя». «Есть!» — механическим движением отсалютовал вояка и неловко поспешил к своим. Обернувшись, он жестом показал Муру проходить. Все вместе они миновали узкий вход и направились в зал. «Не слишком ли это?» — начал был Амур. «У нас могут быть проблемы». «А разве что-то было?» — усмехнулся Игнат. Хм, да, ничего не было, тут же кивнул Мур. Вместе они нашли стол с табличкой Тера и уселись за него. Вокруг происходило то же самое. Делегации рассаживались по своим местам, и все это время Игнат ощущал на себе повышенное внимание. Сам Хасид будто взбодрился. Неожиданный инцидент сбросил с него волну неги и заставил собраться. Сейчас следовало выполнить свои задачи. Саммит начался с приветственной речи и представления участников. Сразу после этого начали рассмотрение самых неотложных моментов. И тут весь позитив встречи начал рассеиваться. Слушая выступления одной делегации за другой, Игнат понял, что происходит одно и то же. По мере углубления фронта во вражеский мир, наступление везде застопорилось. Проблема была и в сложной логистике, и в том, что альтийцы уже оправились от первого удара и сейчас начали огрызаться. Но самое главное было в другом. «Мы уже несколько раз встретились с этим необъяснимым явлением», — вещал представитель российской страны. «Эти, не побоюсь этого слова, одержимые, могут появляться в любой момент боя». Они резко становятся сильными, быстрыми и не боятся умирать. Я лично видел, как разорванный пополам враг продолжал попытки сопротивления. Заявление вызвало шепотки в зале. Поддерживаю, тут же высказался представитель Китая. Мы также встречаемся с этим явлением. Ярость врагов вселяет страх в сердца наших солдат. И такое происходит все чаще. Это оболим. — подумал Игнат. — Похоже, он получил куда больше возможностей действовать, раз так свободно превращает альтийцев в одержимых. Хасид продолжал слушать отчеты приглашенных сторон о ситуации на фронтах. И везде было одно и то же. Абалим перешел к активным действиям. — Что же? — взял слово председатель саммита, когда все высказались. — «Сегодня и завтра мы рассмотрим эту проблему подробнее и найдем пути решения. На сегодня встреча почти закончена». Он нашел взглядом стол Терры. «Осталось последнее», — добавил политик. «Представитель корпорации Терра также хотел выступить с заявлением. Прошу вас». Игнат увидел, как загорелись лампочки на микрофонах на их столе. «Кажется, настало их время». Рядом выдохнул Мур, готовясь произнести важные слова. Терра хочет предложить план по урегулированию конфликта. Простые слова облетели зал, мгновенно привлекая всеобщее внимание. Глава 25. Едва присутствующие делегации осознали смысл сказанного как легкая волна шепотков облетела помещение. Игнат почти физически ощутил, как атмосфера наполнилась скептицизмом. Неудивительно. Предложение и правда звучало крайне самоуверенно. «Прошу проявить уважение», — произнес председатель, призывая всех к порядку. Говорки в зале сразу утихли. Мужчина сделал знак Муру продолжать. Тот сдержанно кивнул в знак благодарности. «Я думаю, все знают, что текущий катаклизм грозит полным уничтожением одного или обоих миров», начал американец. «И чем больше мы затягиваем, тем больше негативных последствий». Он сделал паузу, давая всем усвоить сказанное. «Второе, но не менее важное – «То, что мы узнали сейчас из докладов других делегаций», — продолжил Мур. «Конфликт чрезмерно затянулся. Текущая стратегия уже точно не сможет принести быстрой победы. Мы двигаемся к краху». Американец снова выдержал театральную паузу. Зря, потому что в нее сразу вклинился голос председателя. «Что же?» «Вы перечислили достаточно правильных доводов закончить войну», — с нотками иронии сказал тот. «Видит Бог, все в этом зале желают того же, господин Мур. Вы бы перешли сразу к делу, а то с таким долгим вступлением быстрая победа действительно не получится». По залу пробежались смешки, но Мур и бровью не повел. «В данный момент поражена и захвачена столица вражеского мира», — произнес он. Это тяжелейшая потеря для мира Альт. Сейчас нам надо нанести завершающий удар, который окончательно не сложит врага. Громко откашлялся председатель, снова обращая на себя внимание. Мистер Мур, кажется, вы пропустили предыдущие доклады. Никак иначе я не могу объяснить вашу неосведомленность. К вашему сведению, хоть столица и взята нами. «Но это не повлияло на обороноспособность врага. Их технологии вполне продвинуты, чтобы обеспечить связь и...» Председатель внезапно замолчал, будто подавился. Он схватился за горло, затем торопливо поднял стакан с водой и попытался сделать глоток. Но стекло застучало по зубам, а вода потекла по подбородку. Наблюдающий за ним Игнат удовлетворенно хмыкнул и снял ментальное давление». С этого пустозвона определенно было достаточно Спасибо, но я осведомлен о ситуации на фронте даже лучше, чем те, кто выступали здесь до меня Укоризненно глянул на председателя Мур А теперь, если позволите, я продолжу Итак, перед нами стоит задача нанести серьезный урон После чего склонить врага к переговорам и сдаче «И у корпорации Терра есть такой план!» В зале раздался недоверчивый ропот. «Какие переговоры? О чем он говорит?» Долетело с одной стороны. «Это война на тотальное уничтожение! а сдачи не может быть и речи!» Донеслось с другой. «Кто эти наивные выскочки? Успех вскружил директорам Терры голову!» Мур невозмутимо пропустил колкости мимо ушей. «Вижу, меня здесь не воспринимают всерьез», — произнес он. «Что ж, ожидаемо. В таком случае хочу вам кое-кого представить. Председатель, разрешите пропустить нашего пленника?» Председатель, которому, судя по виду, серьезно поплохело, лишь кивнул. После его разрешения один из входов открыли, и в зал вошел альтиец. Под конвоем из трех солдат и при целом сотни взглядов он прошел в центр зала и остановился там, хмуро взирая на окружающих. А окружающие недоуменно уставились на него. «Прошу прощения за запоздалую весть, но мы потратили много времени, чтобы удостовериться в безошибочной идентификации личности пленника», — произнес Мур. Позвольте представить вам правителя мира Альт, мудрейшего эсфирия. На этот раз присутствующие не смогли сдержаться и заговорили в полный голос. Гомон наполнил зал. Мур дал присутствующим переброситься парой фраз, а затем поднял руку, призывая к тишине. Пленник был захвачен нашим чемпионом в ходе операции по очистке столицы мира Альт. «Операция была проведена в сотрудничестве с армейским командованием». Корпорат кивнул на столик объединенного военного командования. «Большое им спасибо». Он отвесил вежливый поклон и продолжил. «Ну а теперь, когда все убедились в том, что корпорация Тера умеет совершать невозможное, позвольте еще раз обратиться ко всем присутствующим». Для пущей доходчивости Мур снял микрофон с платформы, встал и развернулся к залу, чтобы видеть лица. «У нас есть план!» — четко повторил он. «Продуманная и эффективная стратегия, подробности которой не могут быть разглашены здесь в силу условий секретности. И чтобы привести человечество к победе, нам нужно лишь два пункта — «Ваше согласие и ваше участие! Финансовое, материальное и военное!» В зале загомонили еще пуще. Именно для разработки новой стратегии все здесь и собрались. Но к такой дерзкой постановке вопроса политики оказались не готовы. Председатель, заметив волнение, снова вмешался. <PT4> захват правителя — это сильный козырь!» «Но у большинства участников саммита вопрос не изменился». На этот раз спикер говорил боязливо, явно опасаясь наглеть. «Каков план вашей операции, что должна завершить войну?» «К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос, чтобы не допустить утечки важной информации», — ответил Мур. «Вам придется довериться опыту Терры» передовому опыту в сфере войн сверхлюдей. Люди в зале обменялись настороженными взглядами. С такой точки зрения молодых политических выскочек еще никто не рассматривал. «В ближайшие дни я открыт для личных встреч с заинтересованными сторонами», сказал Мур. «От себя добавлю, что перед нами стоит трудная задача. «Но все, кто помогут выполнить ее, навсегда впишут себя в историю как спасители человечества и приобретут уникальнейший опыт ведения войн нового уровня». Ответ был довольно наглым, но участникам и председателю осталось только стерпеть. «Ну что ж», — произнес председатель, — «на этом я закрываю сессию первого дня саммита». «Расписание на завтра будет вскоре передано через нашу пресс-службу. Вечером все гости приглашены на прием в честь саммита». Тишину зала нарушил шум отодвигающихся стульев и множество голосов. Получив возможность говорить, присутствующие делегации тут же начали обсуждать услышанное. Идущий к выходу Игнат прислушался к фону. Настроения ощущались разные. Была и настороженность, и скептицизм, но хватало и горячего любопытства. Мысли об окончании войны пришлись по душе многим, а уж идея переложить ответственность на чужие плечи тем более. Тактика быстрой победы уже была порушена. Из-за энергии бога фронты увязли в кровавых мясорубках. При этом никакой выгоды от боев не было. «Наука Земли и так уже получила материалов и технологий на десятилетия исследований вперед». Делегация Терре молча покинула зал в потоке других представителей. Только когда они вышли из здания и оказались подальше от чужих ушей, Игнат завел разговор. «Мы не сильно нагло закончили». Он повернулся к Муру. кажется там многие остались недовольны». «Не придавайте этому особенного значения», — ухмыльнулся Мур, явно чувствовавший себя на этом мероприятии, как рыба в воде. «Большая часть собравшихся не имеют никакого реального веса на политических весах. Мы забросили наживку на куда более крупных рыб. Я надеюсь, что они клюнут достаточно быстро». «Как скажете» кивнул Игнат, никогда не любивший все эти политические тонкости. «Сегодня у нас еще что по распорядку?» «Пока ничего», — ответил Мур. «Думаю, сейчас будет сделано множество важных звонков. А вот к вечеру, пожалуй, многие уже примут решение. Так что ужин в компании этих старых пердунов пропускать не стоит. Я думаю, там Тера будет в центре внимания». «Мне обязательно там быть?» — поморщился Игнат. Насмотревшись вблизи на общество политиков, состоящее в основном из скользких стариков, он потерял интерес к более тесному общению с ними. «К сожалению, да», — кивнул Мур. «Я заметил, что сегодня вы помогли нам несколько раз. Боюсь, вечером тоже могут сложиться подобные ситуации. Да и, в конце концов, «Терра — не единственная организация сверхов. Нас могут попытаться продавить нашими же методами». «Хорошо», — кивнул Игнат и с иронией добавил. «Чего не сделаешь ради спасения мира». Саммит проходил в Нидерландах, в здании, похожем на перевернутую тарелку. Отель, где их должны были разместить, располагался неподалеку так что нужды в новых поездках не было. Заселение прошло штатно. Делегация Атеры заняла большой номер с разными спальнями и общей гостиной. Игнат принял душ, чтобы освежиться. Когда он вышел в гостиную, то увидел Олдриджа, который ранее куда-то пропал. Сейчас этот энергичный старик что-то деловито обсуждал с Муром. «Как я и говорил, мистер Кедров, мы уже вызвали большой интерес». Повернулся к Хаситу Мур. Он посмотрел на часы, после чего добавил. «И это еще не все». Американец взял со стула пульт и включил большой плазменный телевизор. С помощью голосового помощника он быстро нашел нужный канал. «Наш пиар-отдел наконец-то подсуетился». Мур с явным удовольствием кивнул на экран. Глянув туда, Игнат увидел лицо альтийского пленника крупным планом. Мелодичный женский голос вещал о главном событии саммита. Правда, текст новостей немного отличался от того, что слышал Игнат на докладах. Зрители уверяли, что война идет строго по плану, и вскоре их ждет блестящая победа. «Все делегации наверняка еще до вечера получат новые указания», продолжил Мур. Думаю, нас ждет гора важных предложений. Сам Игнат не очень понимал, зачем вообще было создавать этот ажиотаж. Не проще ли было просто рассказать о плане? Однако он отдавал себе отчет, что в политике не разбирается, так что оставил все на откуп Муру. И кажется, у того неплохо получалось. Неожиданно в кадре оказался и сам Игнат. Собственное худое лицо в окружении отъевшихся европейских рож показалось ему странным. Не похожий на окружающих, возмутительно молодой и даже через экран излучающий смутную угрозу, чемпион Терры выделялся на общем фоне, как спецназовец в Сабесе. «С мопсом на руках вы выглядите еще более странно», с ухмылкой заверил Игнат Амур, заметив выражение его лица. «Но ничего, узнаваемый образ нам только на пользу». Время прошло незаметно. Когда за окнами начало темнеть, служащий отеля пригласил их на торжественный фуршет в одном из залов. Отказывать, разумеется, не стали. «Очень важно сегодня хорошо поработать», — произнес Мур, видя, что Игнат не очень воодушевлен мероприятием. Позже ваше участие будет не так важно. «Надеюсь на это», — ответил Кедров. Он не очень хотел тратить время на политику, но понимал, что от этого никуда не деться. Идя по коридору к лифту, Игнат в очередной раз отметил богатство отделки. «Ничего не меняется», — мысленно усмехнулся он. «Цивилизация едва не рухнула, а большие люди все равно живут в роскоши. Впрочем, кое-что все-таки изменилось. Теперь и я отношусь к их касте. Мужчина задумался было, не в том ли суть всех серьезных потрясений в мире, чтобы обновить отряхлевшую элиту. Но в этот момент кое-что привлекло его внимание, вытеснив посторонние мысли. Спускаясь на лифте, Игнат отметил, что внизу много мощных сигнатур. «Сверхи, да еще и элита», — оценил он. «Похоже, прием будет не таким сонным, как я думал». Он верно угадал. Когда множество сигнатур оказались с ним на одном уровне, лифт остановился. «Прошу вас!» — подал голос швейцар, стоило только створком открыться. Они прошли небольшой коридор и попали в зал. Игнат уже был на серьезных фуршетах, поэтому ничего нового для себя не заметил. Множество людей курсировали по залу, обсуждая какие-то свои дела. Шум голосов облагораживала негромкая музыка и звон бокалов. В глаза сразу же бросилось большое количество подтянутых мужчин и женщин. Именно их сигнатуры Игнат заметил еще на подходе. «Осторожнее», — предупредил Игнат своих. «Здесь много сверхов». «Спасибо, мы заметили», — озадаченно произнес Мур. «После того, как вы, преодолев препону, все же прошли на саммит?» — подал голос олдридж «Остальные делегации вооружились нашим приемом». «Ничего страшного. Для нас это не должно ничего менять», — кивнул Мур и повернулся к Игнату. «Но мы будем признательны, если вы будете присматривать за нами». Игнат лишь кивнул. Ощущая возрастающий интерес, он уже подметил знакомые лица. «А, похоже, здесь не так и плохо», — подумал он. «Может, и найду чем заняться». Вокруг все было спокойно, несмотря на обилие боевиков со сверхспособностями. Присутствующие будто разделились на группы по интересам. Политики обтяпывали свои дела, но ну, боевики, похоже, обсуждали свое. «Эй!» — послышался знакомый голос. «Да это ж наш Супермен!» Поморщившись, Игнат повернулся в ту сторону. Особенно большая группа сверхов сейчас смотрела на него. Горлопаном, привлекшим всеобщее внимание, был, разумеется, Штеггер, который сейчас махал ему рукой. «Давай к нам, воитель!» — крикнул он. То, что громкий голос внес диссонанс в звуки официального мероприятия, его ничуть не беспокоило. Политики лишь едва заметно поморщились, но не обратили внимания. Дескать, что взять с этих дикарей? «Приветствую всех», — поздоровался Кедров, подойдя ближе к старым знакомым. Из десяти человек он узнал Штейгера, Рафаль и еще пару боевиков, с которыми открывал фронт на плато Европа. Те также узнали Игната и кивнули. «Смотрю, ты не можешь без сенсаций», — произнес Штейгер, демонстрируя насмешку наполовину с уважением. Как ты, мать его это сделал? В смысле, как ты умудрился захватить и твоих лорда? Судя по внимательным лицам, вопрос интересовал всех. Случайно получилось, ответил Игнат полуправду. Меня ж в Японии перебросили, столицу Альтийскую зачищать. Но вот пока дворец там аж не чистил, прихватил себе сувенир. Сам не понял, как мне так свезло. О-о! глубокомысленно протянул Штейгер. Так это ты походя сделал? Да, вполне в твоем стиле. Вроде того, усмехнулся Игнат. Кстати, о Бальте. С энергией их башка, которая превращает альтийцев в одержимых, все уже встречались. Едва он это сказал, как лица многих потемнели. Новая напасть в виде одержимых, что не боясь ничего шли на смерть, стала главной проблемой наступления. На саммите Терра предложила какой-то план, произнес Хамер. Как понимаю, он явно будет связан с избавлением от этой напасти, верно? Хаммер был, как всегда, в своем репертуаре. Если он открывал рот, то по делу. Игнат задумался. С одной стороны, они договаривались с Муром особо не болтать, с другой, перед людьми, с которыми он вместе делал одно дело, сейчас сдерживать тайну уже не имело смысла а, может быть, была и определенная польза. «Верно», — произнес он. «Я хочу решить проблему с божественным покровителем, а там мы используем наш козырь в виде захваченного правителя». «А это действительно настоящий бог?» — спросила одна из присутствующих женщин. «Ну, как Будда или другие?» «Да», — кивнул Игнат. «Только в отличие от наших, непридуманный». «Ты уверен, что сможешь решить это дело?» — произнес Хаммер, серьезно разглядывая его. «Я так понимаю, вопрос непростой». Игнат понял, что он действительно не зря здесь. Элита сверхов уже давно лишь формально подчинялась командованию. Убеждать их нужно было отдельно и именно ему. «Именно поэтому я здесь с Террой», — произнес Игнат. «Нам нужны силы, особенно хорошие войны. На пару мгновений среди присутствующих установилась тишина. Все прекрасно поняли, о чем речь. Первым нарушил ее, как обычно, Штейгер. «Да, не вопрос!» — он оглядел всех присутствующих. «Этот парень умеет решать дела!» «Заткнись!» — цыкнул Хаммер. «Тут все прекрасно знают, что кто-кто, а чемпион терра решает дела намертво, причем обычно сам». И раз уж он просит помощи, то…» «Верно», — кивнул Игнат. «С этой проблемой мне одному будет тяжко. Нужна поддержка. И для тех, кто пойдет со мной, это многое даст». Игнат заметил, что их разговор привлек внимание и остальных присутствующих сверхов. Кто-то подошел ближе, чтобы послушать. Иные просто использовали дистанционные навыки, чтобы узнать, о чем речь. «Что ж» подумал Игнат. Мур был прав, надо работать. За беседами со сверхами вечер прошел быстро. Игнат сам не заметил, как пролетело полтора часа. Когда Мур показал ему знаком, что они отправляются обратно в номера, засобирался и Хаосид. Однако возвращение было неожиданно прервано. «Эй!» — окликнул его знакомый голос. Оглянувшись, Игнат увидел, что к нему идет Рафаль. Рыжая француженка все это время сохраняла молчание, давая Хаситу закончить свои дела, и только теперь подошла. «Кто-то на плоту Европы обещал мне встречу», — хитро прищурившись, произнесла она. «Пришло время выполнять обещание». «Хм, ну, почему бы и нет», — усмехнулся Игнат. «Пошли». «Похоже, интересный вечер» плавно перетек в интересную ночь. Игнат стоял под порывами ветра и глядел в сумрачное земное небо. Он вышел на крышу подышать свежим воздухом и сделать важное дело, на которое, наконец, решился. Человечество нуждалось в окончании войны и передышке. Это был сумасшедший рывок в развитии, Однако платой за него маячила перспектива безжалостной мясорубки на тотальное истощение. Война до последнего солдата. Об этом мне и рассказывала Катран, подумал он. Настоящая война хаоса только начинается. Даже если человечество победит в этом ужасающем мероприятии, от цивилизации останутся руины. И Игнат, никогда не являвшийся спасителем ни по факту, ни по характеру, единственный мог это прекратить. Вот только благими намерениями выслана дорога в ад, припомнил он старую, но рабочую пословицу. Как бы мой план ни привлек куда худшему. До последнего момента он сомневался, не станет ли его идея той самой дорожкой в ад. Сегодня же он, наконец, решил пересечь точку невозврата. Переход в кошмар открылся быстро, почти интуитивно. Оказавшись в этом странном измерении, Игнат переоделся в военку и вооружился веномом. После этого он направился к портальной арке. Через несколько минут она вспыхнула, открывая портал на перекресток. — Рокочущая мысль речь встретила Игната, стоило ему войти в этот странный, покалеченный мир. «Решился!» «Решил!» — ответил Игнат. «Веди меня к хозяину!» «Как пожелаешь!» В мысли речи привратника даже не было привычной иронии. На этот раз привратник повел его словно «почетного гостя». Покинув пирамиду с порталом, они вновь оказались в странном мире перекрестка, будто состоящем из склеенных кусков. Однако были здесь и перемены. Взглянув в небо, Игнат увидел в нем полыхающие потоки энергии. Завихряясь и клубясь, они устроили настоящую бурю, похожую на северное сияние. «Перекресток готовится к сопряжению», — пояснил превратник. «Скоро здесь будут гости! Хозяин ускорил это событие из-за тебя! Ты несешь перемены!» Игнат не успел ничего ответить, как ощутил, что его подхватил поток сильной энергии. Миг, и вместе с привратником они оказались у того самого двора, где он встретил в прошлый раз хозяина перекрестка. «Он ждет тебя!» Пришел отголосок мысли речи. Кивнув, Игнат сделал шаг вперед. Без всяких препятствий он вошел в замок и вскоре был в тронном зале. Там, на расколотом троне, замерла титаническая фигура хозяина перекрестка. «Я знал, что ты придешь!» Без приветствия обратилось к нему это непостижимое существо. «Как истинный сын хаоса, ты не мог поступить иначе!» Игнат лишь пожал плечами, не ответив. «Говорят, что путь дитя хаоса всегда отмечен разрушением!» Продолжил его монструозный собеседник. «Я надеюсь на славную жатву! Глава 26. Открыв глаза, Игнат увидел украшенный лепниной потолок. Мужчина лежал на удобной мягкой кровати в отеле. Он повернул голову и увидел копну густых рыжих волос. Ночь была жаркой, но в разуме в первую очередь всплыла не близость с француженкой, а совсем иной образ. Будто дурной сон подумал Хасит, вспоминая разрушенные голые виды перекрестка. Никаким сном это не было. Вчера Игнат совершил поступок, отрезающий путь назад. Куда он приведет его и всю землю, сейчас не мог предсказать ни бог, ни дьявол, и уж точно не отдельно взятый человек. «Долой бесполезные мысли», подумал он, тряхнув головой. В это время в комнате что-то неуловимо изменилось. Прислушавшись, Игнат по изменившемуся звуку чужого дыхания понял, что француженка не спит. «Я уже понял, что ты проснулась», — произнес он. «Давай без актерства». «От тебя не скрыться», — фыркнула Рафаль, поворачиваясь к нему и приподнимаясь на локте. Одеяло сползло с ее плеча. Взгляд Игната непроизвольно скользнул с лица девушки ниже, оценивая идеальную форму груди и совершенного тела. Кажется, даже секс-символы ушедшего мира не могли похвастаться таким. Раньше Хаосид был бы преисполнен гордости и мужского самодовольства, что завалил такую красавицу. Сейчас же он понял, что воспоминания о ночном посещении перекрестка казались ярче и насыщеннее, чем секс. С каждым уровнем я все больше ухожу от человеческого, — осознал он. Впрочем, это не сильно обеспокоило разум. Да и плевать. Игнат прислушался к себе, но не ощутил страха или сожалений. Бытие немощным стареющим существом блекло, когда впереди маячил бесконечный путь адепта силы. — Ха, бесконечный, — усмехнулся он. Смерть становилась близкой, словно собственная тень, для любого, кто стал на этот путь. Пока она отнимает жизни врагов, но кто знает, когда заберет хозяина. Игнат посмотрел в глаза Рафаль и увидел такой же отстраненный взгляд, отражение собственного. Казалось, женщина думала о том же самом, сравнивая ощущения от близости и понимая, что человеческие радости внезапно поблекли. Они пару мгновений смотрели друг на друга, чувствуя мрачное единство. Но обсуждать не стали, оставив это на момент какого-нибудь приступа философских размышлений. Первой с кровати встала Рафаль. Девушка потянулась, и в этот момент по ее коже от головы до пяток прошлась волна энергии, на мгновение объявив фигуру искрящим мерцанием. «Что?» — спросила девушка, заметив недоумение Игната. «Это вместо душа. Привыкла так делать, когда не было возможности помыться. Научить тебя?» «Не надо. Я понял, как это работает», — отказался Игнат. «Но пока есть эта самая возможность, предпочту постоять под горячей водой». «Ну, как знаешь», — пожала плечами Рафаль и принялась одеваться. Игнат тоже не стал задерживаться в постели и ушел в душ, где проторчал добрых полчаса. Когда он вышел, Рафаль уже и след простыл, а ее место на кровати занял бамп. Как ни странно, но отсутствие прощания показалось Игнату чем-то естественным. «Что ж», — пожал он плечами, — «пора и мне заняться делом». Уточнив у Мура, что сегодня по плану, и узнав, что в его услугах особо не нуждаются, весь оставшийся день Игнат провел в кошмаре. В первую очередь он потратил накопленную энергию, чтобы поднять адептостойкости до пятого ранга. После этого Кедров продолжил свои изыскания в области создания ретранслятора. Вернулся он уже вечером, уставший, но удовлетворенный тренировками. Хоть за плечами и остались десятки сгоревших накопителей терры, но Игнат был уверен, что скоро отточит навык и сможет преобразовать гигантский источник. По возвращении его ожидал сюрприз. В гостиной их номера Мур и Олдридж отдыхали, распивая вино. Судя по их эмоциональному фону, день переговоров прошел неплохо, хоть и напряжно. Бамп сурово косился на этих двоих и преданно охранял вещи хозяина. «Надеюсь, вы скажете, что добились полного успеха», произнес Игнат, благодарно потрепав пса за ухом. «Определенно!» — не без самодовольства произнес Мур. «Более того, был аншлаг. Нас завалили предложениями!» «Если не трудно...» — Игнат сел на диванчик и налил себе бокал вина. «Давайте поподробнее». «Во-первых, у нас снова появились инвесторы», — произнес Мур. «Они готовы оказать нам поддержку, эквивалентную миллиардам долларов по старому курсу». «Инвесторы?» Игнат до этого даже не задавался вопросом, на какие деньги Терра функционирует. «А раньше как было?» «Видите ли...» Мур вдруг замялся. «После э -э -э, ликвидации неблагонадежных директоров мы потеряли доступ к старым источникам». Игнат кивнул и хотел было привычно отмахнуться от вопросов презренного злата, которым давно уже не интересовался. Но вдруг задумался. Миллиарды долларов — это уже не просто пожертвование. Такими деньгами не разбрасываются. На них покупают виллы и острова в океане. А значит, неведомые вкладчики захотят получить дивиденды со своих вложений. «Что за инвесторы?» — спросил он. «Эм, это пара старых семей из Штатов», — ответил Мур. «Банкиры и продавцы нефти, если кратко». Игнат хмыкнул. После слов Мура ему сразу вспомнились интернет-байки про всяких там Ротшильдов и разнообразные теории заговоров. Игнат никогда в это не верил, но и не исключал, что, владея триллиардами баксов, можно здорово влиять на мировые события. «И какие условия сотрудничества?» — уточнил он. «Если кратко...» — Мур задумался. «Прежде всего они хотят получить с нашей помощью защиту для себя. Плюс открыть пару частных исследовательских лабораторий на базе нашего артефактного хранилища и в будущем возглавить новый рынок — технологии на основе артефактов». В общем, направление перспективное подтвердил Олдрич. «Никто в накладе не останется. Если выиграем войну, Терра из военной организации станет технопарком высочайшего класса. Пахнет большими деньгами. Очень большими деньгами!» Мур и Олдрич переглянулись с предвкушением. «Вот оно что!» Игнат закусил губу. Учитывая востребованность, даже он понимал, что торговля артефактами и их производными — станет новой пирамидой власти наравне с нефтью и прочими ресурсами. Со временем, скорее всего, и превзойдет. Терра была хорошей платформой для этого. К сожалению, Игнат не особо в этом разбирался, чтобы разглядеть в грядущих изменениях какие-то опасности для себя. Но, с другой стороны, разве не для этого он связался с Муром? Пусть отрабатывает. «И еще касаемо конкретно вас» спохватился вдруг Мур. «Почти во всех договорах есть пункт, касающийся вашей персоны. Инвесторам важно, чтобы вы остались в Терре. Без выполнения этого пункта суммы предлагаются куда более скромные». «М -м, даже так?» — хмыкнул Игнат. Он сделал паузу, обдумывая ситуацию. Затем осмотрелся взором, проверяя, что их не подслушивают. «Знаешь что, я хочу, чтобы ты подготовил информацию об этих семьях», — произнес он. «Если наши инвесторы хотят стать нашими хозяевами, неплохо ответить тем же». «Не понял», — недоуменно нахмурился Мур. «Я хочу обладать достаточной информацией, чтобы в случае необходимости обеспечить их физическое уничтожение», — пояснил Игнат. «Так, понятно?» Мур и Улдридж снова переглянулись, но уже серьезно. Э, «Да, сэр!» — отозвался Мур. «Я понял». Игнат кивнул. Он в любое время мог покинуть Терру. Но уж слишком осознал прелесть, когда за тобой стоит мощная корпорация. Отдавать эту прелесть каким-то подозрительным толстосумам он не хотел. «Вот и хорошо», — сказал Игнат. А теперь давай по нашему важнейшему вопросу. После того, как Терра захватила правителя вражеского мира, вопросов к их результативности больше ни у кого не возникло. Вслед за мощными инвесторами заинтересовались и те, кто могли поддержать планы Гната не финансами, а живой силой сверхов. А значит, вопрос с нанесением решающего удара был решен. Спустя три дня. Мягкий толчок знаменовал приземление самолета. Игнат, полностью сконцентрированный на тренировке, даже не заметил, как прошло несколько часов полета. Потянувшись, он глянул в иллюминатор. Тут же ему попались на глаза хищные силуэты истребителей и вертолетов. Он явно находился на военном аэродроме, а значит, прибыл на место назначения. «Наконец-то!» подумал Игнат, почувствовав затаённое предвкушение. «Скоро». Позади были душные кабинеты, обсуждения и подписание договоров. Игнат не любил все это, а потому всеми силами избавлялся от повинности, делегируя на директоров все, что только можно. «Прошу вас», — подошел к нему служащий Терры. «Посадка окончена, вас ждут у самолета. Игнат кивнул, настраиваясь на деловой лад. Оставалось еще немного организационной работы. У по Игната ждала небольшая группа людей в форме. Все они излучали плотное внимание и легкое беспокойство. Времена, когда до Игната не было никому дела, безвозвратно ушли. Исчез и сам Игнат, как простой русский парень. Вместо него появилась грозная фигура чемпиона Терры, с которым лучше было не шутить. Едва Игнат спустился, как вперед вышел знакомый. Это был полковник Харт, с которым Игнат познакомился на саммите. «Приветствую», «Приветствую — кивнул тот, протягивая руку. «Я назначен для наладки сотрудничества между вами и Объединенным военным командованием». Судя по тону, Харт явно был доволен. Знакомство с Игнатом помогло ему с карьерным ростом. «Я надеюсь, все уже готовы к операции», — уточнил Игнат. «Времени ждет». «Конечно». Даже слегка вытянулся Харт. но есть небольшая тонкость». Игнат укоризненно глянул на военного. «Затребованные вами силы были собраны», — поторопился объясниться тот. но эти элитные представители сверхов желают, чтобы вы лично провели брифинг». «С ними возникли какие-то проблемы?» — не понял Игнат. Видя, что полковник испытывает затруднения, он добавил. «Не волнуйтесь, отвечайте как есть». «Хоть их и направили сюда, и они согласились», — произнес Харт, кажется, испытывая серьезную неловкость. «Но мое чутье говорит, что дело вовсе не в приказе. Сверхи все еще не уверены, стоит ли им совать нос в это дело или нет, и желают разъяснения от вас, а не от формального командования». «Ясно», — кивнул Игнат. Ситуация и правда была понятной. Из-за необходимости войны элиты сверха в целом выполняли приказы. Но по факту военное командование имело над ними лишь призрачный контроль. Если какой-то сильный адепт или, что хуже, слаженная группа откажутся выполнять приказ, принудить их просто не смогут. Подобная ситуация была везде и требовала времени для решения. Тера как раз и хотела занять эту нишу, став, среди прочего, мировой сверхполицией. Но все это требовало долгих лет для наладки. «Придется работать по старинке», — подумал Игнат и добавил вслух. «Распорядитесь, что сегодня я лично выступлю на брифинге. Это должно их устроить». Харт кивнул, удовлетворенный решением. Следующие пару часов полковник показывал Игнату все необходимые для его плана ресурсы. В первую очередь это были вертолеты для перевозки десанта и беспилотники для общей координации. Все машины несли на себе то самое маскирующее покрытие. Оно давало защиту как от радаров и навыков сканирования, так и визуальную маскировку. Помимо этого, была и дорогая экипировка, оружие, артефакты, да и сам аэродром с персоналом был определен для удовлетворения нужд операций. Даже не учитывая бесценный человеческий ресурс, все это стоило миллиардов долларов. И тем не менее, план Игната был признан достаточно перспективным, чтобы множество сторон раскошелились во времена, когда любые ресурсы стали еще более ценными. После быстрого ужина настал черед наиболее важного дела. Игнату предстояло убедить толпу высокомерных сверхов, что его план — то, что им нужно. «Прошу!» — Харт показал рукой на здание. «Люди уже предупреждены и должны были собраться к вашему появлению. Я надеюсь». Они подходили к большому зданию казарм. Инфраструктура аэродрома была достаточно развитой, чтобы иметь крупные казармы и помещения вроде зала для общественных мероприятий. «О, не волнуйтесь». Игнат посмотрел на здание, куда показывал рукой полковник. «Они пришли». Через взор Хасит уже видел, что помещение ребит от обилия сигнатур. Войдя внутрь, он безошибочно миновал несколько коридоров, приближаясь к залу. Здесь уже слышался гомон голосов. Прямо в коридоре курили сверхи, обсуждая будущее мероприятие. Пройдя мимо них, Игнат вошел в зал, где был назначен брифинг по грядущей миссии. Гвалт здесь достиг такой громкости, что стал неприятен уху. Похоже, в предстоящей встрече с Игнатом желали участвовать не только командиры подразделений, но и вообще все. Мест не хватало. Люди заняли все свободное пространство, оставив совсем узкие проходы. Отдельные умники прицепили себя к стенам, копируя способности Человека-паука. Появление Игната сперва не заметили, но по мере его движения к сцене он ощущал, как на нем концентрируется чужое внимание. Узнавшие его сверхи толкали друг друга и показывали на чемпиона Терры. Когда он поднялся на сцену, вокруг уже стояла тишина. Выйдя в центр площадки, Игнат не стал спешить, сперва глядев зал. С этой точки обзора количество людей казалось еще более впечатляющим. А уж если учесть, что каждый из присутствующих элита, обладающая развитыми и сильными дарами, то становилось и вовсе не по себе. Силы, сконцентрированной здесь, хватило бы, чтобы уничтожить государство. «Приветствую всех», — сухо произнес Игнат. «Думаю, представление и водную часть можно опустить». Идя сюда, он долго думал, что именно сказать. Как убедить этих людей пойти на смертельно опасное мероприятие? Возвать к долгу перед Родиной? Вспомнить о жизнях беззащитных землян, которых нужно защищать? О чести и гордости. Быть может, раньше он и сказал бы что-то подобное, но за последнее время многое изменилось. Присутствующие здесь люди, по мере борьбы за силу, теряли пиетет к общечеловеческим ценностям. Нет, начинать надо было с другого. Игнат глубоко вдохнул. «Вы хотите знать, зачем оно вам надо?» озвучил он самый главный вопрос. Его голос пролетел над затихшим залом, и тишина стала звенящей. «А зачем вы вообще дожили до этого момента?» Вопросом на вопрос ответил сам себе Игнат. «Зачем снова и снова шли в бой, рискуя собственной шкурой? Зачем глотали дары, зная, что можете потерять разум и собственную личность?» Игнат помолчал, давая им возможность обдумать эти слова. Возгласов из зала не было, все ждали продолжения. «Те, кто прошел по пути силы достаточно далеко, уже почувствовали, в чем смысл, и в причинах для битвы не нуждаются», — сказал Игнат. «Но раз уж вы здесь, значит, хотите, чтобы я это проговорил. Ну что ж...» Он окинул взглядом множество серьезных лиц и зычно сказал... «Все, кто пойдет в этот бой, получат ультимативный скачок в развитии. Все, кто останутся, отстанут навсегда и уже никогда не догонят авангард человечества. Я не собираюсь вас уговаривать. Я не нянька для слабаков. Либо вы готовы рискнуть, чтобы вырваться за пределы возможностей, либо двери открыты». Он сделал широкий жест в сторону выхода. Зал зашумел в ответ на неприкрытую провокацию Игната. Фактически всех, кто откажется, он обвинил в трусости. «Это ловко ты забыл упомянуть, что выжить в твоем чокнутом приключении будет не так-то и легко!» Послышался ясно различимый голос среди общего гвалта. «Верно, ребята!» Шум чуть сбавил громкость. Люди ждали, что ответит на это чемпион. Но Игнат уже все им сказал. Поэтому в установившейся паузе он лишь холодно бросил. «Пропустите первого претендента на выход. Человечеству нужны люди, способные выговорить свободная касса!» Тишина опять стала идеальной. Все развернулись в сторону оппонента Игната, ожидая его реакции. Станет ли он первым, кто откажется? «Думаешь, самый умный?» Парень сплюнул себе под ноги. «Я не затем потратил столько сил на собственное улучшение, чтобы просто сдохнуть по указке правительства!» Игнат пожал плечами и молча указал на выход. Парень поколебался еще пару секунд, потом сделал шаг, еще шаг. Люди расступились, пропуская его. Под прицелом внимательных взглядов он дошел до выхода. Оглянулся, выругался и ускорился, торопясь уйти от всеобщего внимания. «Как видите, я не шучу. Мне действительно не нужны слабаки». Спокойно прокомментировал это Игнат, когда взгляды снова сосредоточились на нем. «Все, кто не готов преодолевать себя, покиньте зал. Нам не нужен балласт». Люди начали оглядываться друг на друга. Со сцены Игнат заметил, что еще несколько человек, неловко пряча глаза, двинулись на выход. Кто-то уходил молча, кто то бормотал в пространство что то вроде звиняйте братаны у меня семья но все же ушедших были считанные единицы и общее количество присутствующих едва ли уменьшилось еще есть сомневающиеся уточнила гнат оглядывая зал ответом ему была тишина ну что ж подвел он итог а вот теперь «Здесь осталась действительная элита. Те, кто не боится рисковать и готов выйти за пределы своих возможностей. Рад, наконец, познакомиться с вами. И раз уж мы собрались, давайте приступим к брифингу». Он кивнул Харту, чтобы тот вывел на экран основные моменты предстоящего боя. Сам же Игнат глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Он тоже поставил на кон свою жизнь в грядущей битве. Либо проводник хаоса выиграет свою первую войну, либо... Впрочем, другой вариант даже не имело смысла рассматривать. Глава 27. Место, где корпус порядка построил межмировой портал, получило название «Долина мира». Это был живописный уголок, наполненный экзотической альтийской природой. Словно желая уберечь это место от невзгод, со всех сторон его окружало кольцо из высоких горных хребтов. Сам портал представлял собой гигантскую кольцевую арку, заметную издалека. Обманчиво простая и хрупкая, она содержала сложнейшие технологии. Впрочем, корпус порядка позаботился о том, чтобы чужаки не могли воспользоваться этим чудом. Однако у нескольких сторон были свои соображения на этот счет. Сейчас небо над долиной мира затянули серые тучи. Сильный ветер трепал листву, предвещая грядущую бурю. Именно здесь, вместе со столь добрым названием, должен был решиться исход войны хаоса. А может и куда более глобальных событий. Вокруг стоял нестерпимый шум набирающих обороты винтов. В лицо Игнат убил нагоняемый машинами ветер. Не обращая на это внимания, мужчина наблюдал за происходящим действом. На большой площади стояли готовые к взлету вертолеты. Сейчас в них грузились отряды сверхов, чтобы вскоре подняться в небо. Всех их ждала битва за портал. Игнат почти физически ощущал, как на его плечи давит груз ответственности. Сейчас в его план были пущены безумные ресурсы и человеческие жизни. Либо Хасит оправдает доверие и вернется с победой, либо не вернется. В этот момент один из сигнальщиков помахал светящимся указателем. Игнат ощутил на себе его внимание и понял, что жест адресовали ему. Пора! Подумал он, ответным жестом показав, что принял информацию. Нагруженный мыслями он огляделся. Они находились на очищенной от обломка в площади вражеской столицы. Вокруг царила суета военного лагеря. Вдалеке уже начали взлетать первые вертолеты. Следовало спешить и ему. Игнат поторопился к закрепленному персонально за ним борту. Хищного вида машина покрывала облицовка из матово-черных пластин. Именно они должны были обеспечить маскировку, что позволит миновать оборону. Уже зная, что делать, Игнат нашел на стене и надел наушники для внутрибортовой связи. «Приветствую, сэр!» Тут же поздоровался с ним один из летчиков. «Держите скрепче, мы взлетаем!» Он еще не договорил, а Игнат уже ощутил толчок в ноги. Судя по всему, вертолет имел улучшение не только в маскировке, но также в скорости и маневренности. В иллюминатор Игнат увидел, как отдаляется покрытая ровной плиткой мостовая. По мере набора высоты показались полуразрушенные дома альтийской знати, а вслед за ними и вся столица, пострадавшая в ходе последнего боя. С момента прилета Игната на военную базу прошло три дня. За это время был разработан точный план атаки на портал. День назад вертолеты с десантом миновали Червоточину, и лагерь перебазировался в захваченный город. Сейчас, после дозаправки и завершающей подготовки, началась самая важная операция этой войны. Вертолет набрал высоту, после чего повернулся, выбирая нужный курс. Тут же по корпусу прошла энергетическая волна. Через иллюминатор Игнат увидел, как одна за другой все боевые машины активируют маскировку. Вблизи оптическое искажение имело много огрехов и было заметно. Но для летящей в небе машины такое качество маскировки было вполне приемлемым. Качнувшись, вертолет начал быстро набирать скорость, заставив Игната схватиться за поручни. «Через час будем на месте!» — произнес летчик. «Принял!» — кивнул Игнат. Он ощущал нарастающее волнение. Чтоб отвлечься, мужчина вновь глянул в иллюминатор. Перед глазами промелькнули окрестности столицы. Затем они резко перешли в дикую местность. Игнат увидел поля и леса, имеющие характерный для чужого мира фиолетово-зеленый цвет. Среди буйства природы в глаза бросились серые проплешины. Приглядевшись, Игнат понял, что это большие области, омертвевшие растительности. «Осень у них такая, что ли?» — задался он вопросом. «Или это следы войны?» Вторжение хаоса, словно порча, потихоньку разрушало вражеский мир. К сожалению, для Игната слишком медленно. Ничего. — подумал он. — Сегодня мы это дело ускорим. За созерцанием пейзажей чужого мира время пролетело неожиданно быстро. Игнат увидел, что вертолет приближается к горной цепи, когда через бортовую связь с ним заговорил пилот. — Мы в зоне разведки, сэр! — произнес он. — Есть связь! Игнат тут же достал из подсумка планшет. Включив девайс, он вгляделся в карту. Окруженная горной местностью, долина мира выглядела как кратер от упавшего метеорита. Разглядеть что-то более подробно было трудно, благо помогли отметки интерфейса. На карте пометили арку портала и другие важные объекты. Помимо прочего, там виднелись и значки силовых щитов. Похоже, теперь военные научились их считывать. В этот момент строка «фаза операции» С третьей перешла на четвертую. «Скоро начнется предварительный обстрел», — понял Игнат. До высадки осталось всего ничего. После удара штаб должен был скоординировать десант, чтобы сработать как можно более эффективно. «Сэр, обратите внимание на